Часа два продолжалась сцена. Марья Алексеевна бесилась, двадцать раз начинала кричать и сжимала кулаки, но Верочка говорила, не вставайте, или я уйду. Бились, бились, ничего не могли сделать. покончилось с тем, что вошла Матрена и спросила, подавать ли обед. Пирог уже перестоялся. Подумай до вечера, Вера. — Одумайся, дура, — сказала Марья Алексеевна и шепнула что-то Матрёне. — Маменька, вы что-то хотите сделать надо мной? Вынуть ключ из двери моей комнаты или что-нибудь такое? Не делайте ничего, хуже будет. Марья Алексеевна сказала кухарке, — не надо. — Эх, зверь какой-то, то Как бы не за рожу, ее он ее брал. В кровь бы ее всю избить. А теперь как тронуть? Изуродует себя, проклятая. Пошли обедать. Обедали молча. После обеда Верочка ушла в свою комнату. Павел Константинович прилег по обыкновению соснуть. Но это не удалось ему. Только что стал он дремать, вошла Матрена и сказала, что хозяйский человек пришел. Хозяйка просит Павла Константиновича сейчас же пожаловать к ней. Матрена вся дрожала, как осиновый лист. Ей-то какое дело дрожать? А как же прикажете ей не дрожать, когда через неё сочинилась вся эта беда? Как только она позвала Верочку к папеньке и маменьке, тотчас же побежала сказать жене хозяйкина повара что ваш барин сосватал нашу барышню. Призвали младшую горничную хозяйки, стали упрекать, что она не по себя ведет, ничего им до сих пор не сказала. Младшая горничная не могла взять в толк, за какую скрытность порицает ее, она никогда ничего не скрывала. Ей сказали, я сама ничего не слышала, перед ней извинились, что напрасно ее поклепали в скрытности. Она побежала, сообщила новость старшей горничной, старшая горничная сказала, — Значит, он это сделал потихоньку от матери, коли я ничего не слыхала. Уж я все то должна знать, что Анна Петровна знает. И пошла сообщить барыне. Вот какую историю наделала Матрена. Язычок мой проклятый много он меня губил думала она ведь доследует марья алексеевна через кого вышла наружу но дело пошло так что марья алексеевна забыла доследовать через кого оно вышло анна петровна ахала охала два раза упала в обморок наедине со старшей горничной значит сильно была огорчена и послала за сыном сын явился «Мишель, справедливо ли то, что я слышу, тоном гневного страдания?» «Что вы слышали, маман?» «То, что ты сделал предложение этой этой дочери нашего управляющего, сделал, маман, не спросив мнение матери?» «Я хотел спросить вашего согласия, когда получу ее». Я полагаю, что в ее согласии ты мог бы быть более уверен, чем в моем. Маман, так нынче принято, что прежде узнают о согласии девушки, потом уже говорят родственникам. Это, по-твоему, принято? Быть может, по-твоему, также принято? Сыновьям хороших фамилий, жениться бог знает на ком, а матерям соглашаться на это? Она, маман, не бог знает кто. Когда вы узнаете ее, вы одобрите мой выбор. Когда я узнаю ее. Я никогда не узнаю ее. Одобрю твой выбор. Я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе. Слышишь, запрещаю. Маман, это не принято нынче. Я не маленький мальчик, чтобы вам нужно было водить меня за руку. Я сам знаю, куда иду. Ах, Анна Петровна закрыла глаза. Перед Марией Алексеевной, Жули, Верочкою, Михаил Иванович посовал но ведь они были женщины с умом и характером. А тут, по части ума, бой был ровный. Если по характеру был небольшой перевес на стороне матери, то у сына была под ногами надежная почва. Он до сих пор боялся матери по привычке, но они оба твердо помнили, что ведь по-настоящему-то хозяйка-то не хозяйка, а хозяинова мать не больше, чем хозяйкин сын, не хозяйкин сын, а хозяин. Потому-то хозяйка и медлила, решительным словом запрещаю, тянула разговор, надеясь сбить и утомить сына, прежде чем дойдет до настоящей схватки но сын зашел уже так далеко, что нельзя было вернуться, и он по необходимости должен был держаться. Маман, уверяю вас, что лучшей дочери вы не могли бы иметь. Изверг, убийца матери. Маман, будемте рассуждать хладнокровно. Раньше или позже жениться надобно а женатому человеку нужно больше расходов, чем холостому. Я бы мог, пожалуй, жениться на такой, что все доходы с дома понадобились бы на мое хозяйство. А она будет почтительной дочерью, и мы могли бы жить с вами, как до сих пор. и Изверг! Убийца мой, уйди с моих глаз! Мама, не сердитесь, я ничем не виноват. Жениться на какой-то дряни и не виноват. Но теперь, маман, я сам уйду. Я не хочу, чтобы при мне называли ее такими именами. Убийца мой. Анна Петровна упала в обморок. А Мишель ушел, довольный тем, что бодро выдержал первую сцену, которая важнее всего. Видя, что сын ушел, Анна Петровна прекратила обморок. Сын решительно отбивается от рук. В ответ на запрещаю, он объясняет, что дом принадлежит ему. Анна Петровна подумала, подумала, излила свою скорбь старшей горничной, которая в этом случае совершенно разделяла чувства хозяйки по презрению к дочери управляющего, посоветовалась с нею и послала за управляющим. Я была до сих пор очень довольна вами, Павел Константинович, но теперь интриги, в которых вы, может быть, и не участвовали, могут заставить меня поссориться с вами. Ваше превосходительство, я ни в чем тут не виноват, Бог свидетель. Мне давно было известно, что Мишель волочится за вашей дочерью. Я не мешала этому потому что молодому человеку нельзя же жить без развлечений. Я снисходительно к шалостям молодых людей, но я не потерплю унижения своей фамилии. Как ваша дочь осмелилась забрать себе в голову такие виды? Ваше превосходительство, она не осмеливалась иметь таких видов. Она почтительная девушка, мы ее воспитали в уважении. То есть, что это значит? Она ваше превосходительство против вашей воли никогда не посмеет. Анна Петровна ушам своим не верила. Неужели в самом деле такое благополучие? Вам должна быть известна моя воля. Я не могу согласиться на такой странный, можно сказать, неприличный брак. Мы это чувствуем, ваше превосходительство? И Верочка чувствует. Она так и сказала, я не смею, говорит, прогневать их превосходительство. Как же это было? Так было ваше превосходительство, что Михаил Иванович выразили свое намерение моей жене, а жена сказала им, что я вам, Михаил Иванович, ничего не скажу до завтраго утра. А мы с женой были намерены, ваше превосходительство, явиться к вам и доложить обо всем, потому что, как в теперешнее позднее время, не осмеливались тревожить ваше превосходительство. А когда Михаил Иванович ушли, мы сказали Верочке, и она говорит, «Я с вами, папенька и маменька, совершенно согласна что нам об этом думать не следует» так она благоразумная и честная девушка. Как же ваше превосходительство? Почтительная девушка. Но я этому очень рада, что мы можем остаться с вами в дружбе. Я награжу вас за это. Теперь же готова наградить. По парадной лестнице, где живет портной, квартира во втором этаже ведь свободна? Через три дня освободится, ваше превосходительство. Возьмите ее себе. Можете израсходовать до ста рублей на отделку. Прибавлю вам и жалованье двести сорок рублей в год. Позвольте попросить ручку у вашего превосходительства. Хорошо, хорошо. Татьяна, вошла старшая горничная. Найди мое синее бархатное пальто. Это я дарю вашей жене. Оно стоит сто пятьдесят рублей восемьдесят5 рублей я его только два раза гораздо более 20 надевала это я дарю вашей дочери анна петровна подала управляющему очень маленькие дамские часы я за них заплатила 300 рублей 120 рублей я умею награждать и вперед не забуду я снисходительно к шалости молодых людей отпустив управляющего анна петровна опять кликнула татьяну попросить ко мне михаил ивановича или нет лучше я сама пойду к нему она побоялась что посланница передаст лакею сына а лакей сыну содержание известий сообщенных управляющим и букет выдохнется и не так шибнет сыну в нос от ее слов Михаил Иванович лежал и не без некоторого довольства покручивал усы. — Это еще зачем пожаловала сюда-то? Ведь у меня нет нюхательных спиртов от обмороков, — думал он, вставая при появлении матери. Но он увидел на ее лице презрительное торжество. Она села, сказала, — садитесь, Михаил Иванович, и мы поговорим. Я долго смотрела на него с улыбкой. Наконец, произнесла. — Я очень довольна, Михаил Иванович. Отгадайте, чем я довольна. — Я не знаю, что и подумать, маман. Вы так странно. Вы увидите, что нисколько не странно. Подумайте, может быть, и отгадаете. Опять долгое молчание. Он теряется в недоумениях. Она наслаждается торжеством. Вы не можете отгадать. Я вам скажу. Это очень просто и натурально. Если бы в вас была искра благородного чувства, вы отгадали бы. Ваша любовница... В прежнем разговоре Анна Петровна лавировала. Теперь уже нечего было лавировать. У неприятеля отнято средство победить ее. Ваша любовница... Не возражаете, Михаил Иванович? Вы сами повсюду разглашали, что она ваша любовница. Это существо низкого происхождения, низкого воспитания, низкого поведения. Даже это презренное существо, маман, я не хочу слушать таких выражений о девушке, которая будет моей женой. Я и не употребляла бы их, если бы полагала что она будет вашей женой. Но я и начала с той целью, чтобы объяснить вам, что этого не будет и почему не будет. Дайте же мне докончить. Тогда вы можете свободно порицать меня за те выражения, которые тогда останутся неуместны, по вашему мнению. Но ну, теперь дайте мне закончить. Я хочу сказать, что ваша любовница — это существо без имени, без воспитания, — Без поведения, без чувства. Даже она пристыдила вас. Даже она поняла все неприличия вашего намерения. — Что? Что такое, маман? Говорите же. Вы сами задерживаете меня. Я хотела сказать, что даже она, понимаете ли, даже она умело понять и оценить мои чувства, даже она, узнавшая от матери о вашем предложении, прислала своего отца сказать мне, что не восстанет против моей воли и не обесчестит нашей фамилии своим замаранным именем. Маман, вы обманываете. К моему и вашему счастью нет. Она говорит, что Но Михаила Ивановича уже не было в комнате. Он уже накидывал шинель. «Держи его, Петр, держи его!» — закричала Анна Петровна. Петр разинул рот от такого чрезвычайного распоряжения, а Михаил Иванович уже сбегал по лестнице. «Ну что?» — спросила Марья Алексеевна входящего мужа. «Отлично, матушка. Она уже узнала и говорит». «Как вы осмеливаетесь?» А я говорю, «Мы не осмеливаемся, ваше превосходительство». И Верочка уже отказала. «Что? Что? Ты так здорово и бухнул, осел?» «Марья Алексеевна!» «Осел! Подлец! Убил, зарезал! Вот же тебе!» Муж получил пощечину. «Вот же тебе!» — другая пощечина. «Вот как тебя надо научить дурака!» Она схватила его за волосы и начала таскать. Урок продолжался немало времени, потому что старешников после длинных пауз и назиданий матери, вбежавшей в комнату, застал Марию Алексеевну еще в полном жару преподавания. — Осел, и дверь-то не запер. В каком виде чужие люди застают? Стыдился бы, свинья-то, этакая! только и нашлась сказать Мария Алексеевна. — Где Вера Павловна? Мне нужно видеть Веру Павловну сейчас же. Неужели она отказывает? Обстоятельства были так трудны, что Мария Алексеевна только махнула рукой. То же самое случилось и с Наполеоном после Ватерлоуфской битвы. Когда маршал Груши... Оказался глуп, как Павел Константинович, а Лафаэт стал буянить, как Верочка. Наполеон тоже бился, бился, совершал чудеса искусства и остался ни при чем, и мог только махнуть рукой и сказать, отрекаясь от всего, делай, кто хочет, что хочет, и с собою, и со мною. В битве при Ватерлоу 18 июня 1815 года английская и прусская армии нанесли поражение остаткам войск Наполеона I. Виновником поражения считался наполеоновский маршал Груши, опоздавший примкнуть со своим войском к основной французской армии. Лафайет, французский генерал и политический деятель, Когда Наполеон после битвы при Ватерлоу прибыл в Париж, палаты по предложению лафаета потребовали от Наполеона отречения. — Вера Павловна, вы отказываете мне? — Судите сами. Могу ли не отказать вам? — Вера Павловна, я жестоко оскорбил вас. Я виноват. Достоин казни но не могу перенести вашего отказа. И так дальше, и так дальше. Верочка слушала его несколько минут. Наконец, пора же прекратить, это тяжело. — Нет, Михаил Иванович, довольно, перестаньте. Я не могу согласиться. Но если так, я прошу у вас одной пощады. Вы теперь еще слишком живо чувствуете, как я оскорбил вас. Не давайте мне теперь ответа. Оставьте мне время заслужить ваше прощение. Я окажусь вам низок, подл. Но посмотрите, быть может, я исправлюсь. Я употреблю все силы на то, чтобы исправиться. Помогите мне. Не отталкивайте меня теперь. Дайте мне время. Я буду во всем слушаться вас. Вы увидите, как я покорен. Быть может, вы увидите во мне и что-нибудь хорошее. Дайте мне время. — Мне жаль вас, — сказала Верочка. — Я вижу искренность вашей любви. Верочка, это еще вовсе не любовь. Это смесь разной гадости с разной дрянью. Любовь не то. Не всякий тот любит женщину, кому неприятно получить от нее отказ. Любовь вовсе не то. Но Верочка еще не знает этого и растрогана. «Вы хотите, чтобы я не давала вам ответа? Извольте. Но предупреждаю вас, что отсрочка ни к чему не поведет. Я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой дала нынче. Я заслужу, заслужу другой ответ. Вы спасете меня!» Он схватил ее руку и стал целовать. Марья Алексеевна вошла в комнату и в порыве чувства хотела благословить милых детей без формальности, то есть без Павла Константиновича, потом позвать его и благословить парадно. Старешников разбил половину ее радости, объяснив ей с поцелуями, что Вера Павловна, хотя и не согласилась, но и не отказала а отложила ответ. — Плохо, но все-таки хорошо, сравнительно с чем бы то ни было. Старешников возвратился домой с победою. Опять явился на сцену дом, и опять Анне Петровне приходилось только падать в обмороке. Марья Алексеевна решительно не знала, что и думать о Верочке. Дочь и говорила, как будто бы поступала решительно против ее намерений но выходило то что дочь победила все трудности с которыми не могла сладить мария алексеевна если судить по ходу дела, то оказывалось верочка хочет того же чего и она марья Алексеевна. только как ученая и тонкая штука обрабатывает свою материю другим манером. но если так Зачем же она не скажет Марии Алексеевне, матушка, я хочу одного с вами, будьте спокойны. Или уж она так озлоблена на мать, что и то самое дело, в котором обе должны были действовать заодно, она хочет вести без матери. Что она медлит с ответом, это понятно для Марии Алексеевны. Она хочет совершенно вышкалить жениха, так, чтобы он без нее отдохнуть не смел и вынудить покорность у Анны Петровны. Очевидно, она хитрее самой Марии Алексеевны. Когда Мария Алексеевна размышляла, размышления приводили ее именно к такому взгляду. Но глаза и уши постоянно свидетельствовали против него. А между тем, как же быть, если он и ошибочен, если дочь действительно не хочет идти за Старешникова? она такой зверь, что неизвестно как ее укротить по всей вероятности негодная верка не хочет выходить замуж это даже несомненно здравый смысл был слишком силен в маре Алексеевне, чтобы обольститься хитрыми ее же собственными раздумьями, а верочке как о тонкой интриганке. но эта девчонка устраивает все так, что если выйдет а черт знает, что у ней на уме, может быть, и это, то действительно уж будет полной госпожой. И над мужем, и над его матерью, и над домом. Что же остается? Ждать и смотреть больше ничего нельзя. Теперь Верка еще не хочет, а попривыкнет, шутя и захочет. Но и припугнуть можно, будет только вовремя. А теперь надо только ждать, когда придет это время. Марья Алексеевна и ждала. Но соблазнительна была для нее мысль, осуждаемая ее здравым смыслом, что Верка ведет дело к свадьбе. Все, кроме слов и поступков, Верочки подтверждала эту мысль. Жених был шелковый, мать жениха боролась недели три, но сын побивал ее домом и она стала смиряться, выразила желание познакомиться с Верочкой. Верочка не отправилась к ней. В первую минуту Мария Алексея подумала, что если бы она была на месте Верочки, она поступила бы умнее, отправилась бы, но, подумав, поняла, что не отправляться гораздо умнее. О, это хитрая штука! И точно, недели через две... Анна Петровна зашла сама под предлогом посмотреть новую отделку новой квартиры. Была холодна, язвительно, любезна. Верочка после двух-трех ее колких фраз ушла в свою комнату. Пока она не ушла, Марья Алексеевна не думала, что нужно уйти. Думала, что нужно отвечать колкостями на колкости. Но когда Верочка ушла... Мария Алексеевна сейчас поняла. Да, уйти лучше всего. Пусть ее допекает сын. Это лучше. Недели через две Анна Петровна опять зашла и уже не выставляла предлогов для посещения. Сказала просто, что зашла навестить и при Верочке не говорила колкости. Так шло время. Жених делал подарки Верочке, они делались через Марию Алексеевну и, конечно, оставались у ней, подобно часам анна Петровны. Впрочем, не все. Иные, которые подешевле, Мария Алексеевна отдавала Верочке под именем вещей, оставшихся невыкупленными в залоге. Надо бы даже было, чтобы жених видел хоть некоторые из своих вещей на невесте. Он видел и убеждался, что Верочка решилась согласиться, иначе не принимала бы его подарков. Почему же она медлит? Он сам понимал, и Марья Алексеевна указывала, почему. Она ждет, пока совершенно объездится Анна Петровна. И он с удвоенным усердием гонял на корде свою родительницу, занятие, доставлявшие ему немало удовольствия. Таким образом, Верочку оставляли в покое, смотрели ей в глаза. Эта собачья угодливость была ей гадкой, она старалась как можно меньше быть с матерью. Мать перестала осмеливаться входить в ее комнату. И когда Верочка сидела там, то есть почти круглый день, ее не тревожили. Михаилу Ивановичу... Дозволяла она иногда заходить и в ее комнату. Он был с нею послушен, как ребенок. Она велела ему читать. Он читал усердно, будто готовился к экзамену. Толку из чтения извлекал мало. Но все-таки кое-какой толк извлекал. Она старалась помогать ему разговорами. Разговоры были ему понятнее книг. И он делал кое-какие успехи. Медленные, очень маленькие, но все-таки дело. Он уже начал несколько приличнее прежнего, обращаться с матерью. Стал предпочитать гонянию на корде, простое держание в узде. Так прошло три-четыре месяца. Было перемирие, было спокойствие, но с каждым днем могла разразиться гроза. И у Верочки замиралось сердце от тяжелого ожидания. Не нынче, так завтра. Или Михаил Иванович, или мария Алексеевна приступит с требованием согласия. Ведь не век же они будут терпеть. Если б я хотел сочинять эффектные столкновения, я б и дал этому положению трескучую развязку. Но ее не было на деле. Если б я хотел Заманивать неизвестностью я бы не стал говорить теперь же, что ничего подобного не произошло. Но я пишу без уловок, и потому вперед говорю. Трескучего столкновения не будет. Положение развяжется без бурь, без громов и молний.